Артём. Солнечный свет, как в детстве беззаботно лучился сквозь огромные окна двухэтажной университетской аудитории, создавая ощущение вселенской радости и предвкушения чего-то бесконечного и хорошего. Слышно было, как по весеннему громко щебетали птицы на улице, внося в душу чувство зависти к их свободной жизни и создавая непреодолимое желание бросить всё. вырваться из пыльного и унылого помещения и бежать бежать куда-нибудь далеко-далеко подальше от забот и хлопот взрослого бытия ощущение детства заполняло всю душу неподаваемым теплом и уверенностью в безнаказанности и безответственности в воображении услужливо рисовало соответствующие приятные образы Журчащие весенние ручейки с яркими солнечными бликами, мокрые наздреватые кучи полуснега полульда, тёплый ветерок, бередящий сердце чем-то одновременно тревожным и спокойным. Хотелось ломать ногой эти хрупкие ледяные остатки снежной долгой и печальной зимы. Хотелось бросать спичку в ручейёк, и быстро перескочить кучу снега, под которую он ненадолго прятался в стремительном беге, и ждать с другой стороны, выплывет ли спичка или затеряется в тёмной секретной пещерке. Солнце припекает уже по-летнему, оно заливает светом всё вокруг, не давая шанса жалким остаткам зимы, которые из последних сил испускали хлад, при этом постепенно исчезая, оголяя всё больше земли. где вот-вот должны уже вылезти упругие ростки мать-и-мачехи, а далеко в лесу, где редко ходят люди, и под снежников, посреди весеннего шума и гама, услужливо создаваемого воображением в голове у молодого преподавателя, вдруг стала растекаться напряжённая тишина, насторожившая его и резко заставившая очнуться от весеннего наваждения. Тишина Тишина? Не может быть. Ведь сейчас должен быть пятиминутный перерыв между одним и вторым часом лекции, и в это время обычно стоит монотонный гул студентов-первокурсников, успевших передружиться в течение уже почти двух семестров. Артём, вернее, Артём Павлович как все его тут называли, перевёл за туманенным весенним настроением взор от огромного окна и яркого солнечного света на студентов. Почти 100 пар внимательных глаз смотрели на него, ожидая, когда же преподаватель выйдет из оцепенения, в котором тот пребывал минут 10. Это было странно, так как именно он, преподаватель, должен был вернуть их к учёбе. Но никак не они должны заставлять его учить их. Поэтому сидели молча, но смотрели, что будет дальше. Тем более молодой преподаватель, ему лет 25-27 прикинули они, вызывал понятно какой интерес у женской части аудитории, а остроумными шуточками и приколами он завоевал внимание и у парней. Да и лекции его редко бывали скучными. Много раз прочитанный материал часто перемежался интересными фактами из жизни и аналогиями с российской действительностью. Только иногда видно было, что преподаватель не в духе, чем-то расстроен, и лекция была от этого сухой и скучной. Вот и сегодня Артём пришёл на лекцию какой-то потусторонний, в его голове мысли были далеки от экономики, которую он преподавал. Ну что, Время пришло продолжать, встрепенувшись, сказал Артём. Чего сидим молчим, смотрим на меня внимательно? Нет бы сказать. Артём Павлович, а давайте продолжим лекцию. Так ведь нет, будете сидеть и ждать, лишь бы не учиться. Сказанное это было шутливым тоном, что сразу сняло напряжение, зашуршали тетрадки, защёлкли ручки. Запишите новые вопросы в нашей теме. простая кинсианская модель или кейсианский крест Артём плёлся по длинному университетскому коридору совершенно без сил. Силы оставляли его каждый раз, как только звенел звонок пары, так как он выкладывался настолько эмоционально сильно, что потом было ощущение какой-то давящей пустоты по всему телу. Иногда во время лекции он ловил себя на том, что будто бы от него идёт какой-то мощный поток энергии на аудиторию, что этот поток жадно втекает в каждого, кто смотрит на него и слушает, но беспомощно рассыпается в пыль там, где его не слушают, и внимание отвлечено чем-то. Пропадающую энергию ему всегда было нестерпимо жаль. И поэтому он старался завладеть вниманием слушателей любыми способами, что естественно требовало много усилий. Студентов упорно сопротивляющихся его знаниям он тихонько ненавидил, но не позволял себе открыто упрекать их, лишь иной раз высмеивая, подловив на какой-нибудь глупости. В общем, давал понять, что либо слушай внимательно, либо вообще не приходи. Бывало, Артём специально замолкал всего на пару секунд, чтобы насладиться моментом, когда все слушают в опьянении, пьянее от энергетического потока, исходящего из него. Через секунду на вождение уходило, и студенты вдруг возвращались в реальность, смущаясь столь откровенного внимания преподавателю. Такие эксперименты Артём позволял себе нечасто, вернее, мог себе позволить нечасто. Для этого ему требовалось какое-то особое умиротворённое состояние души, которого в наше суетливое время достичь крайне проблематично. Но всё равно, даже и без этого, любая лекция забирала столько энергии и сил, что ему потом минут 20 требовалось на то, чтобы хотя бы немного прийти в себя. Он ушёл на улицу покурить временами фокусируя взгляд чуть более внимательно на какой-нибудь обладательнице короткой юбки или стройных ножек, которые мельтешили вокруг него в радостном возбуждении от того, что закончилась пара и есть несколько минут свободы. Иногда с ним здоровались, и он им отвечал коротко: "Здравствуйте", не успевая иной раз осознать, с кем поздоровался, но это было и неважно. Так Простой знак внимания. Молодой человек. Да-да, вы. Высокая женщина лет 45-50, чуть улыбаясь лишь одними глазами, обращалась несомненно к нему. Я смотрю вас заинтересовало это объявление. Какое объявление? Артём обнаружил, что и в самом деле смотрит на информационную тумбу, и там, посреди предложений студентам сделать им реферат, курсовую или диплом, располагалась рекламная листовка, содержание которой напрочь отличалось от всех других. Ну вот же. Вы на него смотрели вот только что. Женщина показала направление, в котором смотрел Артём, лишь глазами, на долю секунды потеряв из виду собеседника. А Вот это. Ну, я случайно просто взглянул. Я задумался просто, непонятно почему Артём стал оправдываться перед незнакомкой. Что ты его насторожило в этой женщине? Но он не мог понять, что именно. Случайно не случайно это вопрос, который мы сейчас не будем обсуждать. А мы что-то сейчас будем обсуждать? Окончательно пришёл в себя Артём. Я просто хотела, чтобы вы всё-таки прочитали его наконец, Артём. Да что в нём такого особенного? И кто вы такая? Я вас знаю. Артём повернул голову, чтобы взглянуть на рекламку, которая вроде бы и обратила на себя его внимание, и в то же время оставалась вне сознания и зрения. Чего она пристала ко мне? Мысленно недоумевал Артём. Да и кто она такая вообще? Стоп. Она назвала меня по имени. Перед Артёмом никого не было. Получилось так, что последнюю фразу он сказал как бы в пустоту, не для кого. Со стороны это казалось странным, и курившие неподалёку две студентки хихикнули. Ты чего тут бушуешь? К Артёму подошёл его друг и заодно коллега по кафедре, на которой работал Женя. Он тоже вышел на улицу покурить на перемене. А? Привет. Ошалело покрутив головой, ответил Артём: "Да чертовщина какая-то мерещится. Стою, смотрю бездумно на рекламную тумбу, никого не трогаю, вдруг какая-то женщина назвала меня по имени и стала тыкать мне каким-то объявлением. Фигня какая-то. Твоя знакомая?" "Так в том-то и дело. Я её первый раз вижу, а она меня по имени назвала. Странная какая-то. По пьяни поде не запомнил даже". Сам ты по пьяни. Я, в отличие от некоторых, практически всегда всё помню. Да ладно, знаем мы, что за объявление это. Тут, по-моему, кроме рефератов и курсовых за деньги, от родясь никогда ничего путного и не было. Ну вот именно. Я и стоял, говорю, тупо без всякой мысли смотрел, а она, мол, ну когда же ты, Артём, наконец-то уж обратишь внимание на это объявление? И Артём ткнул пальцем прямо в центр доски, испёчрённой наклеенными разнокалиберными бумажками с отрывными кусочками, где были указаны номера телефонов. И, конечно, это объявление сильно отличается от остальных, саркастически воскликнул Женя. Но надо признать, я бы на него внимания не обратил, если бы не ты, о внимательнейший из землян. На обычные белые бумажки На лазерном принтере было отпечатано: Если вы читаете это, у вас развита интуиция. Приходите к нам, и мы поможем вам развить способности. Адрес: улица Цвилинга 51. Не забудьте ваш знак. Мистика какая-то. Да какая мистика? Обычный развод на бабки. Сетевой маркетинг, мать его. Но ты же его и не заметил бы, если б я тебе на него пальцем не ткнул. Артём начинал лихорадочно искать объяснение случившемуся. Так же, как и я, пока мне эта женщина на него не указала. Правильно. И не заметил бы, потому что для нормального, здорового человека такие объявления бессмысленны. Ну что за чушь, Тёма? Женя скривил губы и процитировал надпись противным гнусавым голосом. Фу, блин, бред какой-то. «Ты еще сходи по этому адресу, там наверняка такому лоху, как ты, обрадуются». «Да нет же, тут что-то есть. Я сам пока понять не могу. И почему она меня по имени назвала?» «Фу». Артем провел тыльной стороной ладони по лбу. «Надо напиться сегодня». «Вот, вот с чем я к тебе и шел. Я пару закончил, и не поверишь, меня посетила именно такая мысль». А не бухнуть ли нам сегодня? Ой, ё-моё. Ну ничего другого от тебя я и не ожидал. Нет бы там в шахматы предложить поиграть. А он, пойдём бухнём. Не, ну можно и в шахматы. Но перед этим пивка попьём, а? Вот что меня удивляет в тебе уже на протяжении нескольких лет, так это дар убеждения. Ладно, у меня ещё сейчас одна лекция. Потом пойдём пиво попьём. Уж больно погода хорошая. «Душа поет. Весна. Вот. Вот теперь я вижу перед собой нормального Тему, а не сумасшедшего у доски объявлений. Договорились. Пошли. Уже звонок давно прозвенел. Сейчас все студенты разбегутся. Да хоть бы все и разбежались. Нашим легче. Ха-ха-ха». Артем попал домой уже за полночь. Хорошо, что он уже давно жил отдельно от родителей, И ему не надо было оправдывать поздние приходы домой ни перед кем. Всю ночь ему снилась какая-то белиберда. Как будто он очутился в каком-то заснеженном краю, выли волки, вокруг тайга, полная луна. Потом он во сне очутился у большого костра, вокруг всё мелькало, он носился вокруг этого мерцающего источника света в расшитых бисером лохмотьях, бормотал безсвязную ерунду. На него смотрели незнакомые люди. Костёр освещал их угрюмые, роскосые лица. Они время от времени вторили ему гортанными непонятными звуками, и он в ритм этим возгласам ударял в бубен, а в кулаке у него было зажато что-то, что больно кололо его ладонь. Этот предмет сначала причинявший ему боль, затем как будто врос в его плоть, что создавало ощущение сопричастности к чему-то огромному. такому огромному, что это даже не укладывалось в сознании, которое постепенно сливалось с этим космосом, и каждая песчинка этого космоса становилась его сознанием. Это продолжалось до тех пор, пока им не овладел какой-то совершеннейший ужас от мысли, что он уже никогда не вернётся в привычное человеческое обличье. И он разжал ладонь. Знак подумалось ему, и он проснулся. Прошёл год с тех пор, как узкоглазая красавица поселилась в Казанцевском углу. Параська, как её окрестили, находилась под рукой матери, она помогала во всём. Складывалась так, что Парася была незаменима на многих хозяйских работах. На глазах расцветала девушка, а под взглядами глубоких глаз Алёши становилась просто красавицей. Хороши были мгновения, когда они могли уединиться в лесу при сборе ягод и грибов. Крепкую их любовь заметили и родители Алексея, раздумывая по ночам о своём любимце. Однажды на хутор попутно завернул казак, который год назад разыскивал смуглолицую беглянку. Александр Казанцев всячески старался, чтобы Параська не попадалась на глаза гостю. Разговор шёл о предстоящей совместной поездке на Ирбитскую ярмарку. Отец всячески старался поскорее закончить переговоры. На дворе стояла уже глубокая осень. Снег только-только пытался лечь на ещё не остывшую землю. Казак в сопровождении отца спустился с крыльца и вдруг свернул не к воротам, где его ждал конь, а к сарайюшке, справьть нужду. Отчаянный вопль огласил двор. Всё встрепенулось. Из сарайчика показалась спина казака, который волочил за распущенные волосы беспомощную парасю. Её новенькая баранья шубка, подарок хозяина, и цветной полушалок превратились в какой-то цветастый бесформенный ком. Казак молча, с особой жестокостью тянул её за волосы, не обращая внимания на крики. Выскочивший во двор Алёшка в распаясанной красной рубахе подхватил лежавшую у забора оглоблю и бросился за разбойником. На крики из избы выскочил Михаил с окриком «Стой!», метнулся назад в избу, через мгновение вскинул боевое ружье, прогремел выстрел. Алексея торопело сжимал оглоблю. Параська упала на побитые колени. Казак медленно оседал в луже крови. Отец Александр горестно смотрел на все вытращенными глазами. Придя в себя, он решил отправить смертельно раненного казака на подводе домой с богатыми отступными и ружьём за потарьську. Только к вечеру вернулся Михаил. Уладить дело миром не удалось. Смертельная вражда нависла над спокойным краем Блогота ёжного благополучия. В воздухе повис вопрос: что делать? Решили срочно женить Алёшку на потарьске. К великому счастью обоих и думать о том, чтобы их надёжно укрыть, наделив самостоятельным хозяйством. Но где? Тем временем зима вступила в свои права. Шла подготовка к поездке на ярмарку. Тёмными зимними вечерами дед Архип рассказывал удивительные истории, которые всегда начинались с блинной русской присказки: "Жил да был добрый царь с прекрасной царевной, да злой и хитрый царедворец". Всех захватывал сюжет и манера старика подражать стародавним сказителям. Затихали малыши на палатях, даже взрослые стремились выполнять бесконечную работу по дому потихоньку. Добро всегда побеждало зло в эпических сказаниях, переплетаясь с былой действительностью. Но на сей раз дед завел полубыль полусказку. Жил да был царь Иван по прозвищу Грозный. начал дед, прикрыв глаза мохнатыми седыми бровями. Всех царь держал в страхе великом. Непослушных бояр драл нещадно нагайками, завёл свору преданных ему опричников, которые око царское блюли по всей матушке России. Жон менял, как басурманский хан, и всё-то ему было мало. Вот как-то приходит к беспокоенному царю в покое патриарх Никон, злобствующий владыка церкви. И Елей, наопустив глаза, слезливо напел царю батюшке, что стало падать вера в Господу у подданных. Нужно, говорит верховный пастырь, великолепьем обставить все обряды церковные. Нужно заставить почитать наместников Бога на земле. Нужно обнажить мечи на еретиков и хулителей православия. Крепко задумался царь и решил искоренить старомолонов в Святой Руси и заслужить похвалу от Византии. Цепи и железа слуги царские обрушили на защитников старой веры, на двуперстное знамение, без разбора чинов и званий. Пытать упрямцев, кричали попысам воно. На дыбу их и главы лишать Лютовали царские лизоблюды. Вопили непослушные, Целовать стали древние иконы Заступницы Девы Марии. Началась на Руси смута превеликая. Брат на брата стенкой пошел, А жирные попы только руки От радости потирают. Торжествует дьявол, Поубавится на Руси христиан. Раскололась вера. Староверы, соблюдая заповеди Христа, отступили перед уже патриархом Никоном и сорвались с родовых гнёзд подальше от разбоя. На встречу утреннему солнцу двинулись обозы преданных Иисусу рабов Божьих. Скоро ли, долго ли подъехали беженцы к белокаменному казанскому Кремлю? С великолепной башней Татарской Шахини хитрый хан Казанского ханства не пустил просящих защиты в ворота крепости, но обещал подмогу, разрешив постой на ханских землях. Стали разкольники обживать новые земли вокруг Казани, соблюдая свои обычаи и нравы. Как бы ты ни было, Но дорого обошлось татарское гостеприимство беглым русичам. Молодые шайтаны, потешаясь, насильничали русскоголовых молодок. Началось великое кровосмешение. Татарчата стали появляться в роскольничьих семьях. Дьявол не оставлял в покое страдальцев за истинную веру. Опять нашептали грозному царю о кознях канского хана. о дерзких набегах на русские земли, об укрывательстве раскольников, о хвостовстве победить русского царя. Не стерпел грозный царь постыдной хулы и решил прогнать прочь наследие Мамая с исконно русских земель. Подошли несметные царские ратники к белокаменным стенам. Впереди Илья Муромец с дружиной богатырей. Началась великая сеча. Не устояли басурмани. И опять тронулись изгнанники прочь. Упрямые двое персники со skarбом, скотом, жёнами и малыми детишками опять потащились навстречу утреннему солнцу, к Богу, к свободе, подальше от грозного царя. Потянулись обозы через нехоженые леса и болота. Через реки и протоки, сопровождаемые воем несметных волчьих стай, мимо гиблых болот с разными гадами и вороньём, путь скитальцев отмечался свежими могильными холмиками страдальцев за веру. Шли они долго, обдуваемые свирепыми ветрами и снежными бурями, Наконец дошли до светлой и быстрой речушки, прозванной Сылва, что у града теперешнего Кунгура. Переправились на другой берег и встали табором у высочайшей горы. Пока отдыхали мужики, шустрая малышня нашла щель под горой и разнеслась молва до измождённых отцов и дедов, о несметных богатствах, хранимых в горе. Ахнули староверы, увидев в свете факелов бриллианты на стенах и сводах пещеры. Начали сгребать цветастые и сверкающие драгоценные камни деревянными лопатами в мешки, вытряхивая из них жалкий скарб. Богатства-то сколько! На всех хватит. Но тут налетели подземные хранители пещер, летучие химеры, Долго отбивались мужики от исчадий ада. Ночью весь стан храпел и стонал от усталости. До полудня спали счастливые переселенцы. Припекло солнце Ерила, и из мешков с бриллиантами потекли ручьи, как слёзы младенцев. Мужики не верили своим глазам. Ночные сверкающие сокровища исчезали на глазах. За какие грехи посылал Господь им такие испытания? И опять скрипят колёса, плачут малые дети. Всё выше поднимаются люди. Впереди седые горы Урала, великаны в сиреневой дымке. И вот настал тот день, когда взору измождённых страдальцев за веру увидилось зелёное море океан необозримых просторов тайги. И пали все на колени, подняв руки к Господу Богу, целовали землю и плакали от счастья. Вот она, наша обетованная земля. Пронесли все испытания на костях, сохранив образ Святой Божией Матери, древнюю икону, которую собственноручно окрестили Казанской, а хранители ее прозвали Казанцевыми. Вот почему мы, русичи, прозываемся казанцевыми. Передохнув, разделился обоз. Одни стали спускаться с хребта к речке Пелым, а другие поехали вдоль гор на юг. Дитвора больше любила сказки деда Архипа и жизнь лесных зверей, с которыми общался дед на пасеке. Дед учил детей разговаривать с ними. и рассказывал им о целебных травах. Последние перед поездкой на ярмарку рассказ старого любимца ошеломил всех. Как обычно, дед Архип начал с присказки о бродячих лесных духах, таинственных чищёбах, а не хоженых тропах. Затем дед стал рассказывать о неожиданной встрече с качующими оленеводами. во главе которых стоял старый шаман, который кое-что понимал на нашем славянском просторечии. Временное их стойбище расположилось недалеко от дедовой пасеки, и, конечно, слабо охотливый старик быстро наладил добрососедские отношения, распивая крепкий чай с духовитым дедовым мёдом. Много было переговорено у костра в прохладное предосеннее вечера. крепко подружился дед Архип с важным шаманом, который на прощание подарил ему бесценный родовой амулет со старинного ритуального одеяния. Амулет невзрачного сероватого цвета, в виде отполированного сердечка с отверстием посередине, но чудодейственные его свойства заворажили старика. Амулет оживал, когда его клали на гладкую поверхность. И не затихал до тех пор, пока его носик не установится, как стрела, в направлении к яркой полярной звезде. Поведал старый шаман о том, что второе такое сердечко. Он надел на шею дочки перед расставанием. Побледнела Парася, когда старик положил подарок на стол, и все увидели, как сердечко вдруг забеспокоилось и повернуло носик прямо в девичью грудь. Где ответ на зашевелился её таинственный семейный спутник. Вот-то гдет, воистину он божий человек, широко перекрестился отец Александр. Сам Бог соединяет сердца молодых, подумала мать, когда дед Архип надел на шею Алёшке бесценный подарок. Свадьба Парасии и Алексея прошла весело и празднично для всех. Даже казанцевы из дальних староверческих скитов и хуторов прибыли с желанными подарками. Большим подарком для новобрачных было решение родителей и братьев взять их в предстоящую поездку на знаменитое торжище, ербитскую ярмарку, приготовления к которой уже начались.